Днепропетровск. 7 апреля 1976 года. Привет тебе, Андрюшка, из прекрасного города на Днепре. Второй день в Днепропетровске, но город вижу только из окна автомобиля. Сегодня вот удалось одному побродить по набережной. Ночью, конечно. Тишина такая и красота, дух захватывает». Вернулся в номер и не спится. И знаешь, о чем подумал? Иногда необходимо человеку побыть одному, в тишине. Собраться, подтянуться, вглядеться в себя. Мне это редко удается. А вот ты слышал когда-нибудь тишину? Знаешь, что это такое тишина? Впервые я испытал необыкновенное ощущение тишины на берегу океана – Тишины, как какой-то величественной тайны. И почему-то, когда я впервые услышал тишину, она для меня была связана с необъяснимой тревогой. И на сцене тоже у меня тишина всегда связана с чем-то нервным. Правда, сценическая тишина вообще драматична. А в жизни тишина совсем другое дело. Было друзей в Москве. Они живут в переулке, в квартире тихо. У нас под окнами, сам знаешь, вечно шум, грузят, чинят машины, восемь черных кошек, галки, вороны с утра. Бытовая тишина — это так приятно! Она ни к чему не обязывает. Сиди себе, посиживай. Дома не хочется ее нарушать. Конечно, у мальчишек нет этого чувства благоговения перед тишиной — «Мальчишки слишком любят веселые шумные игры, и это прекрасно. Я сам тоже люблю побеситься, как тебе известно, ведь на даче мальчишки и теперь еще принимают меня в футбол, на воротах постоять. Я не о том, конечно, что лучше, сложив ручки, тихо сидеть у плетня, чем кричать и бегать, гонять мяч или танцевать до упаду. Пусть это все будет». Это совсем неплохо, но надо и бережно к тишине относиться. Должен быть такт по отношению к людям и к природе, к красоте тихой минуты. Такое грустное впечатление производят люди без понятия о тишине, покое, уважении к человеку. Согласись, какое чудо тихая дружеская беседа или чуткий сон малыша». Иногда наблюдаешь такую картину с умилением, и вдруг какой-то вопль бесовский, грохот магнитофона. Ужасно! Не надо быть варварами, надо ценить и беречь тишину. Но я хочу сказать тебе о другом. Есть еще какая-то тишина, тишина, которая возникает во мне, в тебе, в нас –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 когда Юрий Гагарин вернулся на землю, и его показывали идущим по дорожке. Я был тогда в Ленинграде на съемках, в гостинице в своем номере один. Я смотрел на экран телевизора, как и все, и мне казалось, что весь мир погрузился в тишину, замер. И теперь вот как и я слушает его шаги, я смотрел и плакал. От этой тишины разрывалось сердце. Я даже не знаю, а были тогда какие-то звуки по телевизору? По-моему, нет. Это действительно был миг тишины. Изумленная планета смотрела на сына Земли, впервые разорвавшего путы земного притяжения. Я потом все время думал о нем. Он мне снился, и честно тебе скажу, во сне меня иногда охватывал страх – А вдруг он будет все время там крутиться и никогда не вернется? И вот он идет по дорожке и улыбается. Тишина – это какое-то особое состояние мира и человеческой души. Мне кажется, мы себя чувствуем частичкой природы, каплей океана в тишине и только. Вне тишины нельзя понять красоту. Когда выйдешь в поле, и ветер треплет колосья пшеницы, Кажется, мир погрузился в тишину. Все иные звуки пропали, а эта песня ветра специально Ласкает ухо, чтобы ты оглянулся и понял, какая кругом тишина. Или в лесу перелетит птичка с дерева на дерево, Хрустнет лист под ногой, и ты слышишь, как тихо, Как торжественно спокоен лес, И морская волна бьется мерно так, С музыкальным счетом о берег, Чтобы слышал человек тишину. Много удивительного придумала природа, Чтобы помочь нам услышать и полюбить тишину. А когда одинокий лыжник пересекает снежное поле, Какая кругом стоит тишина! Одетая снегом земля наша так красива только руками разведешь. Тишина – это жизнь. Все великое совершается в тишине. Тишина – это уважение людей друг к другу. Это нежность и любовь. Как я люблю дома, где говорят тихо. Даже дети не кричат без причины. Сохранить тишину, покой в своем доме – значит установить в нем климат уважения. А сохранить тишину на всей земле, на всей планете – это тоже значит установить климат уважения, обязательный для всех народов и стран. Поэтому люди против грохота, пожаров и разрушений. Никто не хочет жить на вулкане, ни один человек – Но если землю утыкать ракетами, если люди начнут размахивать кулаками, может случиться большая беда, страшная и непоправимая. Как видишь, проблемы глобальные какими-то чудесными нитями связаны с конкретным человеческим чувством. Бродил сейчас по набережной и думал... «Был бы Андрей со мной, спустились бы мы к воде, сели рядом и так помолчали бы вместе. Днепр нежно так, бесшумно катил бы свои воды, на другом берегу редкими огоньками подмигивал бы нам уснувший город, а мы сидели бы молча и думали бы о чем-то важном». «Хорошо! Правда ведь хорошо!» Обнимаю тебя, Отец.